Глава двенадцатая. Не так просто, — покачала головой Асан. — Кроме моего Дауси, для ритуала принятия родового камня нужно еще очень много вещей. Так и знал. Но не могло быть все так просто, иначе все роды, как минимум все древние роды, давно стали бы вечными. — Что именно нужно? — спросил я. — По сути, для становления вечного рода нужно три вещи, — сказала Асан. Преобразователь, интегратор и фиксатор. Преобразовать твой родовой камень в чисто энергетическую структуру я могу с помощью своего дауси. Помочь тебе эту структуру поглотить тоже, но зафиксировать результат я не могу. Нужен другой тип родовой способности или артефакт с такими свойствами. Вот всегда так. Поманили сказочными перспективами и тут же спустились с небес на землю. Я догадываюсь, что подобные артефакты — это родовые сокровища. Никто не будет ими делиться. Я так понимаю, на все три операции существуют артефакты, уточнил я. Да? — кивнула Асан. Теоретически мне повезло, потому что нужно достать всего один артефакт, а не все три. Но чую, на практике это будет ничем не легче. Даже установить, у какого конкретного рода такой артефакт есть, и то будет практически невыполнимой задачей. Свои родовые тайны трепетно хранят все. «И где взять фиксатор?» – тоскливо спросил я. Асан с извиняющейся улыбкой развела руками. «А мой отец знал о твоей Даусе?» – неожиданно даже для самого себя спросил я. «Нет?» «Почему?» – Асан наградил меня непроницаемым взглядом. «Он спас мне жизнь», – ровно ответила она. «И я расплатилась за эту услугу». Но он был не тем человеком, ради которого я была готова выдать тайны Рода. Ничего себе признание. Хорошо, что я сидел. То есть я в ее глазах как раз тот, кто достоин? Хотя нет, стоп. А же начала говорить только после того, как увидела татуировку родового герба на моем плече. Точнее, то, что герб заключен в треугольник. Не будь я козырем Рода, сомневаясь, что услышал бы от старухи подобное откровение. Ладно, все это любопытно, но прямо сейчас неприменимо. Меня ждут куда более неотложные дела. «Что с Шахаром Раджат?» — спросил глава клана Домаяти напоследок. полуторачасовой доклад секретаря наконец подошел к концу, но ничего особенно интересного там не было, все шло своим чередом. Глава клана не любил такие периоды затишья, когда не было никаких тревожных признаков. Слишком часто это оказывалось затишьем перед бурей. Именно поэтому он и задал вопрос про Раджата. Угроза с той стороны могла оказаться нешуточной. «Новых сведений нет», — ответил ему секретарь. «Никаких», — приподнял брови глава клана. Группа наемников, отправленная в погоню за Шахаром Раджатом, на связь не выходила. «Наблюдатель от нашей службы безопасности также исчез». За всеми выжившими слугами рода Раджат было установлено наблюдение сразу по прибытию в Лакхнау. «На настоящий момент мы контролируем почти всех». «Почти!» — зацепился за оговорку секретаря глава клана. Заместитель службы безопасности Марна Адамс ушла от наблюдения вместе с двумя своими людьми. Глава клана вздохнула. «Это полный провал. Мальчишка ушел». Родовой камень Раджат не найден, безопасница ушла. Этого более чем достаточно, чтобы ожидать удара по клану практически с любой стороны. Как бы ни сдал род Раджат в последние десятилетия, они все еще оставались древним родом. «Хоть чем-то порадуешь?» — криво усмехнулся глава клана. «Риван и Рачана, Раджат по-прежнему находятся в форте Арджау. С ними теперь живет их дочь Амая. А Шахара там видели? Нет?» Отряд родовой гвардии «Раджат» привел в форт юную госпожу Амаю, передал ее с рук на руки родителям и через несколько часов покинул форт. Командовал отрядом Карим Саварати, боевой маг пятого ранга. Глава клана задумался. Мальчишка вполне мог быть в тот момент где-то поблизости, но ему хватило ума форт не соваться. «Жаль!» Умный враг всегда опаснее, даже если он выглядит еще бессмысленным юнцом. «Вывести защиту ключевых объектов клана на тревожный уровень», — приказал глава клана. «И накрути хвосты безопасникам пусть ищут мальчишку. Этой задаче присвоить наивысший приоритет». «Дамы и господин», — склонил голову секретарь. «В Лакхнау мы прибыли под вечер, когда уже сгустились короткие южные сумерки». Когда дойдем до нужного дома, совсем ночь наступит. Из форта Арджао, куда мы вернулись за своими людьми, до Амети, нас подбросил военный грузовик, они туда часто ходили. Амети был главным распределительным узлом на этом участке южной границы. Вообще Индия этого мира была размером с треть от той великой Индийской империи, которую я знал у себя. Северную треть, если точнее. Южнее границы здешней Индии располагались свободные земли. Эти территории беззакония образовались лет 150 назад в результате мировой магической войны. До войны там располагался основной промышленный и нефтедобывающий комплекс тогда еще единой большой страны, а в период военных действий именно эта область стала основной целью противников. И обычных бомб, и масштабной боевой магии туда насыпали от души. В итоге там выжгли все, что могло гореть и плавиться, и превратили эти земли фактически в покрытую пеплом пустыню. Сейчас о свободных землях рассказывали много всякой мистики, но по факту границу регулярно штурмовали только люди. Это были наемники, бандиты и прочая шваль, осевшая там. Они отчаянно хотели поживиться чем-нибудь в цивилизованных землях. Именно поэтому страна столько сил и ресурсов тратила на усиление южной границы, А у многих магов и воинов был боевой опыт. И заметив, в Лакхнау вела нормальная асфальтированная дорога, и нанять транспорт можно было без труда. Здесь трафик был еще более плотный. Что заметив, что Лакхнау особо впечатления на меня не произвели. Да, в архитектуре чувствовались восточные мотивы, все эти их характерные купола и круглые арки встречались частенько, но жилые дома были. Обычными. Где-то камень, где-то дерево, где-то и то, и другое. Что было, то и использовали для строительства. Как и везде, в общем-то. Я с куда большим интересом к машинам присматривался. Военный грузовик ничем особо не удивил. Нас примерно таких же кондовых монстров гоняли в армии. А вот гражданский транспорт отставал от привычного мне уровня развития так на полвека. Аэродинамику кузова тут уже знали, а вот электронику, похоже, еще нет. С еще большим удивлением я осознал, что здесь нет ни сотовой связи, ни радио, ни всемирной сети. Впрочем, на фоне повального помешательства на безопасности и как следствие безумного засилья глушилок, это было неудивительно. Тут даже богатые простолюдины, не говоря уже об аристократах и армейцах, считали своим долгом при первой же возможности прикрыть свою резиденцию волновым подавителем. Распространение получила только проводная телефонная связь. У богатых кланов был еще доступ к защищенной спутниковой связи. Но это редкость. Когда мы прибыли в Лакхнау и отпустили доставивший нас сюда транспорт, Карим отзвонился Марне из уличного телефона автомата. Здесь такие стояли чуть ли не в каждом квартале. Мы получили адрес, и через полчаса уже вошли в район складов на окраине города и разыскали здание, временно оккупированное остатками моей службы безопасности. Печально и смешно было осознавать, что это обшарпанная замызганная коробка, место встречи наследника древнего рода с начальником его родовой СБ. Открывший нам дверь мужчина невысокого роста с коротким ежиком седых волос окинул нас холодным беглым взглядом. «Карим», — сдержанно кивнул он, — А сам, ребята, заходите». «Не понял». «Меня ни во что не ставит собственная служба безопасности». Встретив равнодушный взгляд безопасника, я вдруг осознал, что меня ведь теперь почти никто не знает в лицо. Этого дядьки не было с нами в родовом поместье во время штурма. Он просто не видел еще моего нового лица. Да и никто, кроме двух десятков выживших слуг рода, не видел». Даже наблюдатели около родового поместья, если они вообще там были, вряд ли могли одолеть стационарную магическую защиту. Это пробиться через нее с боем можно было, а вот отсечь все ее пассивные блокирующие функции снаружи нереально, разве что тот хитрый артефакт, который был с собой у похитителя моего родового камня, мог бы помочь разглядеть что-то внутри. Но тот наблюдатель мертв. Тогда мы уходили в лес из руин родового поместья уже в шлемах. Меня могли заметить в форте Арджау, но моего имени, насколько я помню, при чужих никто не называл. Самого дяди Ривана я не считал. Как бы мы друг к другу не относились, род — это род. И чужакам родичей не сдают. Будь хоть какой куш на кону. Значит, враги не знают, как я сейчас выгляжу. К тому же я еще и взял четвертый магический ранг, и это уже точно будет неожиданностью для всех. Меня сейчас практически невозможно опознать. У меня аж дух захватило от открывшихся перспектив. Карим открыл было рот, чтобы отдернуть безопасника, но Асан мягко коснулась его руки и молча отрицательно покачала головой. Карим бросил взгляд на меня и промолчал. Внутри здания склада выглядело намного приличнее, чем снаружи. Фактически это была полноценная благоустроенная база, скрытая за крайне непривлекательным фасадом. Бетонная коробка была площадью квадратов 150. До потолка оказалось метров пять. Освещение было довольно ярким, хотя лампы, расположенные по периметру под потолком, через одно не горели. В дальнем от входа углу была сделана закрытая надстройка на уровне двух с небольшим метров от пола. По сути, это полноценная изолированная комната квадратов на 30. Держу пари, это мои будущие апартаменты. Под этой надстройкой стояло несколько армейских железных кроватей с матрасами. Там же были свалены в кучу разнообразные рюкзаки и сумки. Эту часть помещения можно было отгородить от общего пространства железными вертикальными жалюзи. Сейчас они были отодвинуты к стенам. Чуть ближе ко входу располагался кухонный блок с раковиной, газовой плитой, кофеваркой, парой шкафчиков для посуды, большим обеденным столом и несколькими стульями. Немного в стороне от обеденного стояла еще и пара кресел с небольшим журнальным столиком между ними. На противоположной стене находились ряды металлических стеллажей с оружием и разнообразным снаряжением. Рядом со стеллажами на пол были брошены несколько спортивных матов, там же виднелись еще две двери, наверняка туалет и душ. Карим пропустил нас всех внутрь и захлопнул за собой дверь. Он еще и массивный засов задвинуть не поленился. Господин? Обозначила легкий поклон Марна, вставший из кресла нам навстречу, открывший двери безопасник бросил на нее опасливый взгляд. Марна кивнул ей и перевел взгляд на ее подчиненного. Буду благодарен вам обоим, если моя новая внешность останется тайной. Разумеется, господин, ответила Марна. Ее подчиненный молча ударил себе кулаком в грудь. Располагайтесь. Марна жестом указала на кухонный уголок. Вы голодны? А От ужина не откажемся, ответил я. Марна бросила взгляд на подчиненного, тот молча кивнул и направился к большому деревянному ящику, пристроенному у стены за обеденным столом. У них еще и холодильник есть. Похоже на том. «Отличная база. Мне тут нравится все больше. Я занял одно из двух имевшихся здесь кресел, Марна опустилась во второе, гвардейцы разошлись по помещению, а Карим и Асан, подтащив стулья, присоединились к нам. «Начнем с самого важного», — сказал я. «Мне нужна вся информация по бизнесу рода и текущему положению дел. Сами понимаете, без денег не будет ничего, ни оружия, ни боеприпасов, ни информации». Марна молча кивнула. «Я давал поручение некоторым гражданским слугам рода еще перед уходом с родовой земли», продолжил я. «Но сильно я на них не рассчитываю. Возможно, вам придется многое узнавать дополнительно». «Главный управляющий рода Раджат живет в Лахкнау», кивнула Марна. «Мои люди найдут способ безопасно с ним связаться. Вся информация будет у вас в течение максимум трех дней». «Если там есть проблемы, о них нужно знать раньше», — нахмурился я. «О проблемах доложу немедленно», — склонила голову Марна. «Хорошо, теперь рассказывайте вы», — предложил я ей. «На настоящий момент нам удалось выяснить следующее», — начала она. «Основная резиденция рода и, соответственно, клана Домаяти расположена в десяти километрах от столицы империи». Это не родовые земли, но территория там очень обширная, и четыре из семи родов клана живут именно там. Эта цель на данном этапе для нас неприступна. Это она мягко выразилась, мысленно хмыкнул я. Сомневаюсь, что род Раджат и в лучшие свои времена потянул бы подобную операцию. По косвенным признакам я склонна полагать, продолжила Марна, что клан Домаяти к недавней акции не причастен. Наш противник только род Маяти. «От этого лично мне не легче. Для тайной войны, понятное дело, это многое меняет. Но стоит прижать род более-менее серьезно, и на дыбы встанет весь клан. А мне надо их прижать серьезно. Иначе без того не особенно высокой репутации у рода Раджат рухнет напрочь. Я собрала информацию по объектам рода Домаяти в Лакхнау. Ключевых объектов здесь всего три». Резиденция Рода Домаяти, которая по большей части используется как координационный центр дел Рода в Южном регионе, фирма по производству микроплат для фототехники и экспериментальная магическая лаборатория. Я аж вздрогнул, когда она это сказала. Перед глазами встали мои последние мгновения жизни в прежнем мире – И Ведь ухитрился же, братец, подловить меня в тот редкий день, когда я решил заняться промежуточной стадией эксперимента дома, в лаборатории нашего рода. Так отставить ярость. Не время. Тот мир остался в прошлом. Будет ли у меня когда-нибудь возможность вернуться и отомстить, пока непонятно. А здесь дел на годы, если не десятилетия вперед. Я Шахар Раджат, наследник древнего рода, «И именно с этим родом связано мое будущее. Чем важны эти платы?» – спросил я. «Основной бизнес рода Домаяти – это фототехника, начиная от легких полупрофессиональных фотоаппаратов и заканчивая огромными камерами с целым комплексом объективов. Фактически они монополисты этого рынка в империи. То, что производит Япония, качественнее, но и намного дороже, в том числе и за счет ввозных пошлин». Техника в Поднебесной теоретически дешевле. Но если ввозить официально, то ее цена сравнивается с нашей, и весь смысл возиться с доставкой пропадает, потому что по качеству они примерно равны. И без этих плат у Маяти встанет все, — Понимающе кивнула я. Да, — подтвердила Марна. Хороший объект одобрил я. А лаборатория? С ней непонятно. Неопределенно качнула головой Марна. Судя по уровню охраны, там что-то важное. Однако объект достаточно закрытый, и раздобыть внятные сведения о его деятельности мы попросту не успели. Я задумался. В качестве ответного удара идеально подходит резиденция. Это наиболее наглядно и показательно. Но если говорить об эффективности, то лишить рот его основного источника дохода, пусть даже на короткое время, а заодно крупно подмочить им деловую репутацию, это намного круче. Нападать надо на заводик с микроплатами. Впрочем, мои рассуждения сейчас всего лишь голая теория. Все упрется в наши возможности. Не верю я, что до Маяти могли оставить ключевой объект без прикрытия в регионе, где они только что не добили врага. Это совсем идиотами надо быть. Про лабораторию пока забудьте, сказал я. Не имеет смысла распылять силы. Разве данные по фирме с микроплатами? Расположено на севере, в черте города. Земли частные. Территория 100 на 300 метров. Там находится основной производственный корпус, административное здание и небольшой склад. Административное здание охраняется лучше всего, но нам оно не нужно. На складе в основном хранятся комплектующие и сырье, а готовая продукция практически сразу отправляется в столицу. Хуже всего охраняется основной корпус, и именно он наша цель. Закупить оборудование намного сложнее, чем достать новое сырье. Логично. «Непонятно только, почему в таком случае основной корпус хуже всего охраняется. Периметр стандартный, жесткий, проникновение силами малой диверсионной группы осуществляется с вероятностью 80%. Аккуратно перебил ее. «Марна, вы сейчас с кем разговариваете?» «Простите», — смутилась <Rut> она. «По периметру выстроен каменный забор, поверху которого пущена колючая проволока под напряжением». <diveunda> Магической системы безопасности нет, но есть магическая сигнальная сеть, завязанная на целостность железа. То есть повредим мы колючку сверху или арматуру в бетоне самого забора, неважно, сигнализация сработает в обоих случаях. Заглубление забора стандартное, на метр. Охрана курсирует внутри периметра двумя двойками. Их физическое состояние также включено в общую сигнальную сеть. Глушилки применять нельзя, потому что обрыв связи тоже приводит к общей тревоге. На сигнал тревоги из административного здания прибывает группа быстрого реагирования в количестве 15 бойцов и 5 магов, а также из резиденции в течение 10 минут прибывает подкрепление в количестве 50 бойцов и еще 5 магов. «Нехило живут до маяти. «У меня на весь рот едва ли два десятка магов наберется, включая меня, самого и дядю Ривана. А эти в захолустном регионе только среди оперативников десятку держат». «Да, кажется, я начинаю, наконец, осознавать масштаб проблем своего рода». «Как преодолевается такой периметр?» — спросил я. «Команда. Два мага четвертого ранга. Четыре неодаренных диверсанта», — пояснила Марна. «Схема, если очень упрощенно». Маги обеспечивают воздушную лестницу, диверсанты закладывают взрывчатку с магическим контуром подрыва. Этот контур срабатывает на любую магическую активность поблизости. После отхода группы издали вызывает тревожный магический сигнал периметра. Этого достаточно для подрыва. И от столь простой схемы нет стандартной защиты, удивился я. Есть, конечно, улыбнулась Марна. Но магическая защита, да еще и настраиваемая на подобные частные случаи, стоит очень дорого. Да и профессионалов, способных воплотить в жизнь описанную мною схему, в стране мало. Это же только звучит просто. А нюансов и возможных вариантов там хватает. У нас такие люди есть? У нас есть. Удовлетворенно кивнула Марна. Что ж, тогда навестим эту фирму. С предвкушением оскалился я.